Глава девятнадцатая. Почти марнеевский шпион. Улицы прибрежного района Нандина, как никакие другие, наполнены торговцами самых разных мастей и званий. И неудивительно, рядом находится морской порт. Пусть две с половиной сотни ретта Сунара пребывала в блаженной самой изоляции, однако каботажное судоходство Перевозки между портами одного государства развиты чрезвычайно. Именно через морской порт в Нандин попадает большая часть риса и прочих товаров. Здесь же, в прибрежном районе, находится большая часть складов и магазинов по оптовой торговле. Но пряная улица все равно особая. Саян остановился на перекрестке. От жары на лбу выступила обильная испарина. Ему теперь не часто приходится таскать на собственном горбу большой плетеный короб. Никто уже не помнит, почему, но именно пряную улицу в самую первую очередь облюбовали иноземцы. Именно здесь появились самые первые иноземные дома с массивными кирпичными стенами, островерхими крышами и прочными окнами. Почти пять месяцев назад Когда в Нандине появилась армия мятежного даймё Герчана и Тагуна, домам иноземцев досталось изрядно. Те из них, что не были сожжены и разрушены, были разграблены и разгромлены. Городская черни, бедные самураи, воспользовались случаем на все сто и вынесли все подчистую, вплоть до деревянных рам и досок пола. — И поди ты. Саян качнул головой, иноземцы отстроились заново. Вдоль широкого проезда по пряной улице вновь тянутся благоустроенные, как с картинки, дома иноземцев. Все как один двухэтажные, с массивными кирпичными стенами и деревянными ставнями на окнах. На прямых двухскатных крышах выделяются квадратные трубы. Если бы не толпа тосунарцев в традиционных кимоно, то можно было бы подумать, будто попал на какую нибудь улицу в Вардине, столице Фатрии. Здесь же, на пряной улице, живет Ридоу Райден, правда в самом дальнем ее конце, где начинаются вполне традиционные тосунарские дома с загнутыми крышами и стенами из толстой бумаги вместо кирпичей. Господи, как давно это было, Саян закатил глаза. От воспоминаний едва не закружилась голова. Двадцать шесть лет назад Саян приплыл на иноземном торговом судне «Морской охотник», кажется. Именно у Ряду Райдена он тогда начал работать с секретарем и переводчиком. Это уже после, когда выяснилось, что тасунарцы и иноземцы свое общество ни за что не примут пришлось изобразить отплытие и принять подданство Тасунарского императора нелегально. — Было дело, — Саян грустно улыбнулся. — Тогда ему пришлось изобразить несчастный случай и удрать с фатрийского брига прямо во время шторма. Если бы не самодельный спасательный жилет из куртки пожарного и кусков коры и пробкового дерева, то нечего было бы и думать добраться до берега. Потом, спустя шестнадцать лет, Саян вновь вышел на связь с Ридоу Райденом. С тех пор он единственный человек в Тасунаре, который знает об иноземном происхождении Саяна-издателя. Знает, но молчит. А все потому, что марнейский купец то и дело получает от Саяна очень выгодные торговые заказы. Не так давно именно Саян помог ему перебраться в Нандин – когда запрет на проживание иноземцев в столице был снят. Ворота возле дома Редоурайдена покупечески основательные и крепкие. Возле калитки Саян остановился. И смешно, и грустно. встречу со старым знакомым он явился в новеньком с иголочки кимоно из конопли. Развел конспирацию, понимаешь. Теперь по внешнему виду Саян как никогда похож на слугу какого-нибудь не слишком богатого самурая или преуспевающего ремесленника. Большой плетеный короб на спине усиливает сходство. Если бы только городское отребье знало, что там лежит, то ни за что бы не позволило ему дойти до пряных улиц. Однако маскарад жизненно необходим. К Витусу Райдену не просто важное дело, а еще и очень опасное. На стук в маленькую деревянную калитку хором отозвалась пара кабелей. Витус Райдену, поди, довелось пережить не один бунт в Нандине. Крепкие ворота и злющие кобели не блажь распаленного воображения, а жизненная необходимость. Слуга-то Сунарец в сером хлопковом кимоно рассыпался в приветствиях и проводил в кабинет хозяина. Перед Саяном Рюдоу Райден предстал во всем великолепии уважаемого торговца Островной Империи. На плечах добротное кимоно из почти белого хлопка, а на ногах таби из тонкой кожи. Волосы окончательно покинули голову Витуса Райдена, а глубокие морщины избороздили лоб и щеки. «Под стать хозяину и кабинет». В смысле, ни малейшего намека, что что Ридоу Райден вообще-то иноземец, и до сих пор считается подданным Марнейского императора. У стены небольшой низенький столик, а рядом шкаф с выдвижными ящичками, и все. Хоть тресни и развались на куски, но в этой комнате живет и трудится тасунарец. За последние годы Витус Райден настолько вжился в роль тасунарца, что научился сидеть на полу с подогнутыми под себя ногами. Причем, судя по расслабленной позе и опущенным на низенький столик рукам, такая поза для марнейского купца более чем привычная и комфортная. Саян, как и полагается гостю, низко поклонился, лоб коснулся половой доски. Чуть раньше плетеный короб попустился рядом. «Добрый день, уважаемый!» Саян сразу же перешел на марнейский. «И тебе добрый день, Саян-издатель. Прошу, присаживайся!» Палец купца указал на ценовку рядом с низеньким столиком. «Благодарю вас!» Саян опустился на предложенную ценовку. «Как обстоят дела с моим заказом?» «Тебе повезло!» — Витус Райден улыбнулся. «Твой заказ прибыл буквально вчера!» «Но прежде...» — глаза марнейского купца хитро блеснули... — Объясни, что это за кипиш такой поднялся? По Нандину ползут самые нелепые слухи. Да еще твой заказ, понимаешь, явно не подарок любимой женщине. — А вы разве сами не знаете? — Саян склонил голову. Я слышал много чего разного, — Витус Райден пожал плечами. — Но хотелось бы услышать, так сказать, из первых рук. Ведь ты, Саян, находишься в гуще политических событий. — А там и влиять на них начнешь, знаю я тебя, — Витус Райден притворно погрозил пальчиком. Саян недовольно поморщился. Слова влияния на политические события неприятно царапнули слух. Но купец прав. Как главный воспитатель принца Рума Рингау, об очень многих событиях дворцовой жизни Саян не просто знает, а наблюдает за ними лично. При всем уважении, Витус, Саян сквали голову, но в первую очередь я пришел к вам за своим заказом, а уже потом сплетничать. Маленькая месть удалась на славу. Витус Райдер недовольно крякнул и поднялся на ноги. Причем для своего веса и возраста сделал это довольно шустро и ловко. Низенький маленький столик перед ним остался цел и невредим. А то, бывает, его опрокидывают коленками. Витус Райден вышел из кабинета. В глубине коридора загрохотал его голос на почти благородном раномат. Купцу вторил тоненький писк слуги. Квадратная крышка опустилась на пол. Из плетенного короба Саян вытащил маленький плотный мешочек. — Вот, держи! — Витус Райден опустил на стол рядом с Саяном продолговатый деревянный ящик. — Все, как ты заказывал! — Из самой стерии заставили. Никакая не подделка из рюкуна или гунсара. Специально проверил. Наконец-то. От радости едва не сперло дыхание. Осторожно, будто перед ним очень хрупкая хрустальная шкатулка, Саян откинул плоскую крышку. Оно, оно самое. Что привлекает в оружие стерийцев, так это солидность, практичность И эдакая основательность. Пальцы вцепились в гладкую отполированную рукоятку. Саян едва ли не рыбком вытащил из ящичка великолепный образец изобретения полковника Кольта. Два барабанных револьвера «Пантера». Калибр ствола сам распространенный, он же самый практичный – 9 мм. Здесь же в ящичке нашлись принадлежности для заряжания. Увы, но до цельнометаллического патрона цивилизация на Мелеме еще не доросла. Заряжать пантеру довольно долго. Сперва в пять отверстий в барабане нужно вставить свинцовые пули, потом засыпать порох и вставить латунные капсулы. Чтобы пули и капсулы не вылетели, их нужно замазать специальной смазкой на основе свиного жира. Зато каждая пантера способна выстрелить пять раз подряд. А это очень и очень много. Если бы у Саяна был бы хотя бы один из этих револьверов, то тогда в тупичке в Камышовой пустоши схватка с пятью пьяными самураями закончилась бы очень быстро. Пять выстрелов в упор и пять трупов. И никакого риска засветить дар Создателя. Хорошие красавцы, ничего не скажешь!» — Витус Райтин с самодовольно усмехнулся. «Не боишься?» «Нет, не боюсь», — Саян крутанул барабан револьвера. «Великий создатель создал людей разными, а полковник Кольт их сделал равными. Эти штуки, Саян выразительно потряс обоими револьверами, уравняют мои шансы в схватке с самурайами». «Это точно!» Витус Райден вновь усмехнулся и торопливо добавил: «Если только успеешь их вытащить и выстрелить. Оба предупреждения Витуса Райдена не лишены смысла. Закон этой сунарской империи до сих пор строго-настрого запрещают простолюдинам владеть огнестрельным оружием. Даже за одну пантеру палач на овальной площади на раз-два трубил гол но времена меняются. Подобными револьверами владеют некоторые самураи, которые умудрились получить их в качестве трофеев. Не исключено, что подобными пушками могут похвастаться и некоторые прострудимы. Чего ж говорить о современных ударных ружьях, которые открыто продают те же фатрицы. Единственное, что серьезно сдерживает распространение огнестрельного оружия среди тассунарцев, так это не презрение самураев, а цена. Второе пожелание успеть вытащить и выстрелить еще более серьезное, чем нарушение закона. Многие иноземцы даже не слышали об искусстве моментально выхватывать меч и наносить удар, за что и поплатились своей жизнью. Саян и сам бы не поверил, но тренировки Румулингау под руководством Вянта Шминта Давно развеяли все сомнения. Это чудо, с какой поразительной ловкостью и скоростью мастер фехтования может вытащить из ножен меч, нанести удар и тут же убрать его обратно. Главное не обманывать себя и успеть нажать на курок прежде, чем самурай приблизится к тебе на расстояние меньше пяти шагов. Тогда и только тогда будет шанс убить его первым. Благодарю вас, Витус. Саян убрал оба ствола обратно в ящик и захлопнул крышку. Вот ваши деньги. Пальцы Витуса Райдена нетерпеливо развязали плотный мешочек. На низенький столик мелодично просыпались золотые кабаны. По широкой улыбке от уха до уха можно легко догадаться, насколько же морнецкий купец рад получить честно заработанную прибыль. «Саян, ты как всегда точен!» И Тусрайден аккуратно переложил золотые кабаны обратно в маленький мешочек. «Ну, а теперь, может быть, расскажешь, что это за кипиш и слухи?» Саян скосил глаза в сторону. «Вообще-то, какое дело марнейского купца до того, что происходит во дворце? Хотя, с другой стороны, молчать, тем паче грубить, не имеет никакого смысла. В Нандине до сих пор нет полноценных газет. Редкие так называемые черепичные листовки не в счет. Зато слухи и домыслы из императорского дворца разносятся по огромному городу, как в маленькой деревне, на два с половиной дома. Если не сегодня, то через день или два Витус Райден один хрен все узнает. Причем у него хватит ума отделить факты от здора и досужих домыслов. Это вчера днем было, Саян улыбнулся. Я с принцем в библиотеке был, когда вдруг прибежал слуга и передал Румлингау приказ срочно явиться в зал приемов в броне и во все оружие. Самое смешное, Саян усмехнулся, Румлингау едва ли не в прямом смысле выполнил приказ отца и чуть было не явился в зал приемов в броне с боевой парой мечей на поясе. И с истерийским ударным ружьем за плечами. Я едва-едва успел убедить его величество оставить огнестрельное оружие в личной комнате. От смеха Витус Райден качнулся на месте. Рука купца почти мягко опустилась на письменный столик. Витус Райден прожил в Цесунаре достаточно долго, чтобы понять суть и оценить по достоинству этот придворный анекдот. «Мне, слава богу, приодеваться и вооружаться не нужно», — Саян слегка прокашлялся. «В том же самом кимоно из хлопка я присел за спиной у рума в зале приемов. А зал-то полон под самую завязку. Обидно даже, что ни с кем поговорить нельзя. Придворные самураи сидят во всем древнем боевом великолепии и молчат, как фарфоровые болванчики. Единственное, что известно более-менее точно — что это то, что вся эта суматоха связана с Риплом Куляхом. — Это, — виду сраиля на мышцу лоб, — представитель королевства Фатри в Рандине. — Он самый, — Сэм кивнул. — Но у меня тогда еще мысли в голове, словно табун коней пронеслись. Неужели, думаю, Тагешлингау все-таки решился объявить Патрии войну? Не приведи Господь. — Это точно. И Витус Райден энергично кивнул. Не буду, уважаемый, пересказывать вам подробности дворцового этикета. Уверен, вы и сами о нем наслышаны. Уточню только, что император явился на прием в одеянии простого самурая. Фатриц вошел в зал приемов, как попугай на дипломатической службе. Весь такой важный и разодетый, будто он, как минимум, муж главной любовницы фатрийского короля. От маленькой и очень тонкой шутки Витус Райден расхохотался и ли во всю гору. О личной жизни Витуса Куляха по Нандину давно анекдоты ходят. Соль в том, что жена Витуса Куляха и в самом деле состоит при королевском дворце, а сам Витус Кулях годами не бывает на родине. И какая, спрашивается, у него может быть семейная жизнь? Чего там Витус Куляк хотел сказать, заявить или сразу наорать, то только Великий Создатель ведает. Император заговорил первым и признался, насколько же он рад. Саян особенно выделил слово «рад». Лицезареть благородного представителя великой страны у себя во дворце. Даже больше. Типа император сам собирался послать за патрейцем, да только не успел самую малость. А все потому, что Даймё, Герчан и Тагун — это, — Итус Райден щелкнул пальцами, — владелец домена Яхван на севере Сунары, мятежник, если не ошибаюсь. Он самый, — Саем кивнул. Так вот, что Даймё, Герчан и Тагун до сих пор не выплатил свою долю компенсации родственникам Лепада -Ринта. Это тот самый фатрийский купец которого зарезали самураи Герчаны и Тагуны. А это, дескать, не только неуважение к великой стране, но еще и к центральной власти, и к самому Тагешу Рюнгау лично. Во как! Саян многозначительно поднял указательный палец. Дескать, именно по этой причине император решил объявить новый военный поход против Герчаны и Тагуны. Дескать, на этот раз недоимки будут либо стребованы в полном объеме, либо мятежник будет казнен. Не пройдет и трех дней, как войско императора покинет Нандин. О чем, собственно, Тагешлингау просит известить короля патрии в лице его законного представителя. Виту Сукуляху с такой важной миной на лице пришлось слопать этот кусок дерьма да еще сделать вид, будто его накормили чем-то вкусным. От досады Фатриец едва не расплакался прямо там, в зале приема. Все, что ему осталось, так это произнести кучу бесполезных и лживых благодарностей, дипломатии одним словом. На этом прием был закончен, и все разошлись. Морщинки на лбу Витуса Райдена с задумчивостью собрались в кучу. — Ну, — медленно протянул Витус Райден, — и в чем подвох? — А вы не понимаете, уважаемый? — Саян загадочно улыбнулся. — Куда там? — Витус Райден махнул рукой. — Это ты, Саян, торчишь во дворце, а на улицах и рынках Нандина рассказывают такое. — Витус Райден выпущил глаза. — Хоть стой, хоть падай, хоть сразу помирай от смеха. — Ну да, действительно. — Саян виноват и скосил глаза в сторону. Последние несколько лет ему в самом деле крайне редко приходится общаться с простыми горожанами на улицах Нандин. С приемным сыном Сабаном они встречаются регулярно, как минимум раз в неделю, но каждый раз и без городских сплетен у них хватает тем и проблем для разговора. Боюсь, Саян развел руками, со своей стороны я могу порадовать вас лишь домыслом собственного сочинения. Насколько мне известно, правительству все же удалось наладить шпионаж за иноземцами, в первую очередь за патриц. Долгое время эффективной слежке препятствовал крайне досадный факт. Редкий простолюдин владеет патрийским языком настолько, чтобы подслушивать разговоры фатрийцев, не говоря уже о том, чтобы залезть в их бумаги и понять их содержимое. Однако, так или иначе, слежка была налажена. Император очень вовремя узнал, что Витус Кулях получил от своего короля указание предъявить ультиматум с требованием наказать мятежного даймё. В случае отказа или очередной проволочки, патрийцы могли бы сами разобраться с мятежником. Это фактически вторжение. Не мне вам объяснять, уважаемые, но фатрийская армия с пушками и ружьями вполне могла бы сравнять замок Герчана и Тагуна с землей. А так резиденцию мятежника опять обложат самураи, императоры и других даймя. И опять начнутся переговоры, переговоры, и еще сто раз переговоры. В конечном итоге, дальше имитации войны, дело так и не продвинется». Витус Райден вобнулся. Совершенно верно, Саян вобнулся в ответ. Вот поэтому мне и потребовался тус в рукаве. Правая рука нежно погладила прелоговатый ящик. А то мало ли что. Самурая нервничает все больше и больше. Одного дорогого кимоно из шелка может оказаться недостаточно. О, уважаемый, думаю, я смогу вам помочь. Витус Райден бойко вскочил на ноги и из Валини бегом вышел из комнаты. Не прошло и минуты, как купец вернулся обратно. Вот, на стол перед Саяном, Витус Райден опустил маленький темный шарик. Бомба или граната? Ее гелканцы придумали. Витус Райден присел обратно за столик. Точно граната. Саян поднял темный шарик тремя пальцами. На чугунном корпусе отлично видны насечки. Сбоку небольшим цилиндриком выделяется запал. «Причем, обрати внимание, — Гитус Райден вытащил из рук Саяна гранату, — запал покрыт специальной смесью, что-то вроде той, которой гелканцы покрывают спичечные коробки. Тебе не потребуется ни кремень, ни свечка, ни фитиль. «Достаточно сдернуть вот эту крышечку и провести торцом по достаточно шершавой поверхности, как запал тут же загорится сам. У тебя будет около пяти секунд, чтобы бросить гранату под ноги врага, а самому убраться подальше». «А в чем подвох?» — Саян, в свою очередь, вытащил гранату из рук Витуса Райдина. «Бомбы, они же гранаты, человечество изобрело давно». Витус Райден не стал бы предлагать обычную гранату, да еще столь удобную в обращении. — Цена, — Витус Райден усмехнулся, — это тебе необычная гренадерская граната, которую нужно сперва собрать, а потом поджечь витиль. Это ручная сборка и специальный заказ с предоплатой не меньше половины. Сам понимаешь, вооружать такими штуками солдат от Сахи никто не будет. Ну, а для благородных людей ничего не жалко. На «Это верно», — Саян крутанул чугунный шарик с насечками пальцами. «Подобная штука и в самом деле может оказаться самым убойным тузом в рукаве. Особенно, если придётся иметь дело не с группой, а с отрядом самураев». «Как я понимаю», — Саян опустил гранату на стол, — Вы надеетесь получить от меня заказ? — Совершенно верно, уважаемый Витус Райден, льстиво улыбнулся. — Позвольте узнать, почему. Витус Райден — прожженный торговец. Но у него явно есть дополнительные надежды получить столь редкий и оттого еще более дорогой и выгодный заказ. — Все расскажу, но сперва я предлагаю тебе остаться на обед. С водочкой, между прочим. Витус Райден лукаво улыбнулся. — Соскучился, пойди, по настоящей водке. Это, понимаешь, не местная саке. Витус Райден прожил в Тасунаре не один десяток лет. Женился на Тасунарке, перенял множество местных обычаев. Научился даже сидеть на полу, но так и остался верен настоящей марнейской водке. Саян задумался. — Остаться на овец? — — А почему бы и нет? — И дело не в водке, хотя, если честно, отведать настоящий пшеничный будет очень даже неплохо. — Хорошо, уважаемый, — Саен кивнул. — Пожалуй, я не откажусь отведать настоящей марнейской водки. — Ты не пожалеешь. Витус Райден несколько раз хлопнул в ладоши. Похоже на то, что марнейский купец заранее намеревался пригласить Саяна на обед. Слуга лишь низко поклонился и убежал. Буквально через пару минут сразу двое слуг внесли в кабинет Витуса Райдена подносы с едой. Из глиняного горшка потянулось самыми настоящими щами. В другом нашлась вареная картошка. В маленькой плетеной корзиночке слуга выложил полукруглые кусочки Оржаного хлеба. Специально для тебя, Саян, широкая ладонь Витуса Райдена прошлась над тарелками. У меня сегодня традиционный марнейский обед. Надеюсь, ты не разучился пользоваться ложкой? О, нет, что вы. Саян тут же подхватил со стола стальную ложку. Сколько бы ни прошло лет, разучиться пользоваться ложкой невозможно. — Насколько бы Саян не привык к тасунарской идее, к рису, по любому случаю, и маринованной редьке, но отказываться от блюд любимой почти родины не стал бы ни за что. Слуги переставили с подносов на стол, последние чашки и тут же ушли. Обед намечается неформальный, еще лучше. Левой рукой Саян подхватил из плетеной корзиночки кусок ржаного хлеба. Первое и второе ушли на ура. На десерт Витус Райден разлил по стеклянным стопкам прозрачную водку. Ну, будем здоровы! — а Витус Райден провозгласил первый тост. — Будем! — Саян опрокинул стопку. Продолжение, как ни странно, не последовало. Витус Райден не стал звать слуг, а просто сдвинул грязную посуду на край стола. Похоже, намечается важный разговор. Не вряд ли речь будет о гелканских гранатах. Пожалуй, Витус, я закажу у вас пару десятков гранат, по приемлемой цене, разумеется. Саян закусил чуть теплой картофельной. Какие гранаты? Лицо Витуса Райдена вытянулось от удивления. А, ну да, об этом мы обязательно поговорим позже. Большая бутыль с прозрачной водкой мягко опустилась на столик. Саян придвинул ближе полную стопку. «Знаешь, Саян...» — Витус Райден было поднял полную стопку, но тут же поставил ее обратно на столик. «Я по гроб жизни обязан Агнессии, жене моей. Это она сделала из меня Тассуран Нарц. Я уже пять лет живу в Нандине, однако даже слуги мои сомневаются... «Будто я настоящий мурнеец. Для соседей я вообще-то сунарский торговец, который всего лишь ведет торговые дела с иноземцами. Мои дети ходят в местную школу и тоже не треплются о моем происхождении. В некотором роде я и в самом деле стал подданным его величество Тагеша Ленгау. Да пошлет ему великий создатель здоровья и долголетия». По этим причинам мне удалось уцелеть восемь месяцев назад, когда армия мятежного Даймё появилась в Нинандине. Эти, как их там, виду с помушился, люди высоких намерений, самураи радикальные, основательно тряхнули дома всех прочих иноземцев. А мимо ворот моего дома они прошли стороной. Мои торговые дела идут хорошо. Я, как почти-то сценарец, Много чего слышу. При виде кимоно, торговца из хлопка на моих плечах, особенно если я и присяду, как сейчас, люди не стесняются говорить. Ты не поверишь, Саян, — Витус Райден усмехнулся, — даже мой акцент не выдает меня. Достаточно сказать, будто я родился и вырос в домене Сендес до да везуни, как мне все без исключения тут же верят. Это я вот к чему, — Витус Райлен доверительно наклонился ближе, отчего край его кимоно наехал на столик. Я чую, носом чую, назревает большая буча. Нынешняя свистопляска не может длиться вечно. Но, с другой стороны, мне не верится, будто Тасунара разделит судьбу Рюкуна и Гунсара. Упорно не верится. Местные самураи, они, — Витус Райден щелкнул пальцами, — они не такие. Они скорее вырежут свой народ и сами вскроют себе животы, нежели позволят Тасунаре лечь под иноземцев, тем паче под патрийцев или стерить. — А теперь скажи, Саян, — Витус Райден сел прямо, — ты в самом деле намерен сделать руму одиннадцатым императором? а сам присесть за его спиной в качестве великого советника. Саян инстинктивно поддался всем телом назад. Дар создателя на правой руке едва не превратился в катану. Вопрос не в бровь, а в глаз. Вот тебе и простоватый торговец. Витус Райден слишком долго прожил в Тасунаре, слишком хорошо замыслировался, Отцу Сонарцу. Уважаемый, вам лучше не знать об этом, Саян вежливо улыбнулся в ответ, хотя на самом деле внутренности будто покрылись льдом. Э нет, на щеках Витус Айзенгоуэра выступил румянец, и вряд ли рюмка первоклассной пшеничной водки там у виной. Я неправильно выразился. Саян, если ты и станешь великим советником, то будешь им совсем-совсем недолго. Морнейский купец вразительно умолк, будто драматический артист на сцене театра. — Нет, Саян, очень скоро ты станешь премьер-министром. Указательный палец Витуса Райзена едва не ткнул Саяна в грудь. — С тебя останется развернуть здесь такие реформы, что наши доморощенные либералы только расплачутся от зависти. А если некоторые местные самураи пойдут против тебя, то ты их в втопчешь в грязь, раскатаешь по земле матушки десятикилограммовыми ядрами. Я прав? Саян нахмурился. Разговор слишком серьезный. Перевести все в шутку не получится. Купец сам напросился. Витус Райден. Саян сдвинул в сторону полную стопку. Вам и в, лучшем, в самом деле лучше не знать об этом. Торгуйте и платите налоги, а от политики держитесь подальше. Тогда ваша голова в прямом смысле останется на ваших плечах, а ваши дети унаследуют ваше дело и только приумножат богатство и величие рода райдов. Можете осуждать меня, но я не только телом, но и душой стал тессунарцем. Меня безмерно радует, что в местной свистопляске моя родина повинна меньше всего, но не более того. Саян намекнул. Еще только не хватало, чтобы Витус Райден полез в большую политику или его завербовал жандармский корпус Марны. Ты думаешь, не заделался ли я марныским шпионом? Витус Райден усмехнулся. Чему скрывать, так оно и есть. Время от времени меня посещает некий господин из представительства Морней. Мы с ним очень долго и обстоятельно беседуем. Я ему много чего рассказываю и выполняю кое-какие поручения. Взамен он помогает мне найти очень выгодных торговых партнеров. А это, сам понимаешь, дополнительные прибыли. Но я никогда не рассказывал ему о тебе. Торопливо добавил Витус Райден. На нашей последней встрече этот господин попросил меня оценить, насколько велики шансы рума занять трон отца. Ведь по меркам Марнея он незаконно рожденный. Его мать никогда не была женой императора, а Гнесса Шрайт всего лишь наложница, причем одна из многих. «Скажите, уважаемый...» — Почему это вас, — Саян особо выделил слово «вас», — так волнуют права рума на трон отца? — А-а-а, — Витас Райден самодовольно умулся, — все-таки хочешь сделать его одиннадцатым императором, но не хочешь говорить об этом прямо. Ладно, я и так все понял. Ответ на твой вопрос очень даже прост. Сам знаешь, соян издатель, главную скрипку в торговле с играют в патрии стиле, причем именно в такой последовательности. Марне и Гелкане приходится довольствоваться гораздо более скромными кусочками большого пирога. Но, — Гитус резко поднял указательный палец, — если в недалеком будущем Румлингау все же станет одиннадцатым императором, то ему очень даже пригодится помощь Марны, которая таким образом не откажется от возможности потеснить Патрию и Стирию в Тасунаре и на восточной окраине Матерка Чалос вообще, — закончился я. Ну — Но вот, уважаемый, ты и сам прекрасно понимаешь расклад сил. Витус Райден все же подхватил стопку водки. — Давай, выпьем за Тасунару. Грех отказаться от такого тоста. Две стопки громко чокнулись. Саян тут же опрокинул свою и закусил холодный картофельный. Объяснить Виту Сурайдену то, что и так знает любой тосуранец, лишним не будет. Марнейский купец рано или поздно все равно узнает, только от кого-нибудь другого. Ну а если среди иноземцев начнется склока то это будет только на руку Тасунари. Уважаемый, Саян перевернул пустую стопку, вы прожили в Тасунари много десятков лет, однако в чем-то так и остались полным невежды. Как я понимаю, вы общаетесь почти исключительно с торговцами. А у торговцев, даже у самых богатых, традиционно одна и только одна жена. Тратиться на других женщин считается мотовством. Самурай в своей массе гораздо легче расстаются с деньгами. Если коротко, то у правами на трон отца полный порядок. Но, — Витус Райден недовольно поморщился, — насчет невежества это-то зря. Впрочем, объясни поподробнее. Вид перевернутой стопки Витусу Райдену не понравился. Ну и ладно. Саян придвинул ближе кувшин с настоящим клюквенным морсом. Тосунари, уважаемый, Саян плеснул в кружку ярко-розовый морс, монархия еще более жесткая, нежели в морной. Не буду объяснять подробности, вы и сами наблюдаете их каждый день. Главное то, что для правящего императора важно охренеть, как важно, обзавестись действопособным наследником. В истории островной империи уже бывали случаи, когда в результате мора, там, Саян на них задумался, чумы или холеры, жены и дети императорской семьи умирали полностью. Если династия прервётся, то страна тут же погрузится в хаос гражданской войны. Каждый, буквально каждый даймё будет претендовать на роль императора. Тосунари подобное уже было, причем не раз. Две с половиной сотни лет тому назад род Ленгау просто владел доменом Нанди. Как в наше время другие дайме владеют другими доменами. По тосунарским законам у одного мужчины может быть только одна жена. Почему так получилось с понятиями? Вот такой выверт истории. Как вы знаете, в Марне и в других цивилизованных странах при слове «цивилизованных» Саян усмехнулся, развито многоженство. Зато в Тасунаре, так сказать, замен каждый состоятельный мужчина может иметь неограниченное количество наложниц. Император не исключение. Наложницы заменяют ему недостающих жён. Считается, что они сосуды для вынашивания детей императоров. Когда наложница рожает сына, то императрица, официальная жена правителя, тут же его усыновляет. Хотя, конечно же, ни для кого не секрет, кто настоящая мать принца. Согласно дворцовому этикету, сыновья императора от наложниц все равно называют императрицу матерью. Так что, уважаемые по всем без исключения законам и обычаям тосунары, Рум является вполне законным сыном Тагежа и в равной степени с прочими братьями может претендовать на трон отца. Рум могут убить, отравить, похитить, но никому и никогда во всей Тасунарии в голову не придет оспаривать его право на трон только потому, что его мать, наложница Агнаса Шрайт, не была официальной женой Тагеша Ренгал. К слову, в Тасунаре очень развит обычай усыновления. Причем не только детей, но и вполне взрослых людей усыновляют по самым разным причинам. Так, например, я официально усыновил моего младшего партнера Сабану. Теперь он целиком и полностью мой сын. «Правда?» — Сэм усмехнулся. Он лишился родового имени и стал простолюдином, хотя раньше был самураем. Пусть и формально, но все равно был. «Я хорошо знаю, и решила», — Витус Райден тихо рассмеялся. «Раз он дал согласие на усыновление Сабана, значит, очень надеется, что он все же вновь получит родовое имя». «Не нужно, уважаемый, заглядывать так далеко». Саян погрозил пальчиком. Но, что бы там ни случилось, в дальнейшем не надейтесь и не думайте даже, будто Тассунара станет полуколонией Марнея или хотя бы ее верным и преданным союзником. Нет, уважаемый, островная империя будет продвигать свои и только свои интересы. Чего уж Шива в пустом мешке таить, Саян махнул рукой. Не исключено, что интересы Марне и Тассунары могут пересечься самым печальным образом. Конечно, я постараюсь этого не допустить, но что будет после меня, то ведает лишь один великий создатель. — в голосе Витаса Райдена зазвенело торжество. — Вот еще одна причина поддержать Рума и помочь тебе, Саян-издатель, стать премьер-министром. Как бы сильно ты ни пропитался местным духом, но по рождению ты все равно марнейец, и не забудешь свою родину. Саян так ничего и не ответил. Купец прав и неправ одновременно. Для Саяна марнейская империя никогда не была и никогда не станет родиной. Другое дело, что Марнея – любимое детище Саяна. Практически каждую вторую жизнь он посвящает именно ей. Рано или поздно ему придется оставить Тессунар. Следующей точкой приложения сил, как несложно догадаться, будет именно Марне. Но эти тонкости уважаемому купцу знать совершенно не зачем, да он и не поймет их, честно говоря. Князь Мирос его, а также два его бессмертных друга, уже давно превратились в легенду, в ту самую легенду, в которую и образованным людям верить не полагается. И слава Богу! Осторожно, не дай Бог оставить хотя бы царапину. Саян убрал продолговатый ящичек с револьверами в плетеный корп. Все, что нужно было сказать, сказано. Все, что нужно было услышать, услышано. Даже больше того. Пора еще знать. Обед был великолепен. — Но мне пора идти, — Саян вежливо склонил голову. — Я и так, уважаемый, задержался в вашем доме гораздо дольше, чем планировал. Э, — Да-да, конечно, — Витус Райден кивнул в ответ. В голосе уважаемого купца проскользнуло сожаление. Витус Райден с превеликим удовольствием задержал бы Саяна хоть до завтрашнего утра, лишь бы было бы с кем выпить и напиться настоящей марнейской водки. Тессунарцы национальный напиток Морнея не понимают и принимают ее за бракованное сапканье. Что касается гранат, Саян закинул на плечи плетеный короб, то они, признаться, заинтересовали меня. Но о них мы поговорим позже, когда я вернусь из похода. Очень жаль, что это произойдет еще не скоро. Я наслышим, как местные воюют друг с другом, — Визус Райден смехнулся. Впрочем, в любом случае, Саян... «Я желаю тебе успехов!» «И вам того же!» У Витаса Райдена полно причин совершенно искренне желать Саяну максимально возможных успехов, ибо эти самые успехи для самого купца нередко оборачиваются новыми заказами и щедрыми гонорарами. Но нужно признать, Витас Райден и в самом деле надежный торговый партнер. Если он берется что-то достать, то либо действительно достает, либо отказывается сразу. Слуга-то Сунарец закрыл за Саяном маленькую калитку. На пряной улице царит обычное оживление. В обе стороны по своим делам шагают простолюдины и самурайи. Зато гораздо чаще среди разноцветных кимоно и чёрных накидок без рукавов мелькают жилеты, сюртуки, фраки и наземцы. По спине скатился неприятный холодок. Саян не сразу тронулся с места. Кажется, будто плетеный короб за спиной в раз потяжелел на пару десятков кило. Саян криво улыбнулся. Как-никак, а он только что совершил и продолжает совершать тяжкое преступление. Ведь простолюдинам до сих пор запрещено владеть огнестрельным оружием. Пусть закон принят больше двух лет тому назад, но он действует до сих пор. Саян стрянул глазами по сторонам. Не приведи господь, если вас остановит какой-нибудь самурай и поинтересуется содержимым плетеного корба. Вряд ли получится доказать, будто пятизарядным револьвером очень удобно чистить рыбу или разделывать курицу. Саян так и не сказал, но Витус Райден и сам догадался. Решение начать поход против мятежного Даймё император принял буквально за час до визита Витуса Куляха, представителя королевства Патрия в Нандине. Однако от своих слов Тагеш Ленгау не откажется. На следующий день Саян вместе с Румом Ленгау в окружении самураев Весеба Руднева, покинул Нандин вместе с армией императора. И на этот раз из старших сынов императора, кроме Рума Ленгау, в поход отправился только Янсен Ленгау вместе со своим старшим воспитателем Иланом Ноором. Принц Ганжан Ленгау, старший сын Тагеша Ленгау и официальный наследник, опять сказался больным И предпочел остаться в уютном дворце.